Эпилог. Шесть месяцев спустя. гарпи вышел из кабинета короля и негодующе покачал головой, не застав на месте Лира. Молодой секретарь правителя в очередной раз улизнул с рабочего места, пользуясь беседой непосредственного начальника и полудемона. В последнее время гарпи все чаще говорил с Ореулом Мирозлатым о демоническом гневе и кризисе Нижнего мира. Как ни странно, правитель отнесся к словам Гарпия с пониманием и не только принял его на службу до получения приличного образования, но и назначил неофициальным советником по вопросам связи с демонами. Именно поэтому беседы все чаще затягивались. Приходилось искать новые правила, создавать запреты и пытаться адаптировать уже плененных детей хаоса. Гарпий почему-то очень хорошо их понимал и легко вычислял, кого можно вернуть домой, а кого возвращать уже опасно для них самих. Покоренных, сломленных демонов приходилось оставлять владельцам. Они вырастали в цене, и даже ограничения по их использованию ни к чему хорошему пока не привело. Короля это не останавливало. Он просто продолжал искать выход. Война с жителями Нижнего мира была ему не нужна, а повлиять на действия других королевств и привычки знати было не так-то просто». Только гарпи каким-то чудом забывал о подобных тревогах, как только выходил из королевского кабинета. У него было достаточно других забот. Прямо сейчас, к примеру, было необходимо найти Лира, отчитать, а может даже хорошенько оттаскать за уши, чтобы не забывал, где и кем служит при дворе. Делая самый грозный вид, на который только он был способен, гарпи вышел в зал подобной библиотеки. Обычно правитель использовал это место для не совсем официальных переговоров. Минимум торжественности, максимум важности. Лир же считал, что для свиданий нет места лучше, чем тихий зал под крылом короля. Стоило скрипнуть двери, как он дернулся, спрятал кого-то за темную штору и беспечно улыбнулся. — Сегодня вы быстро, меньше трех часов, — сообщил он, прижимая край шторы к стене. Было трудно не догадаться, что он прячет даму, которую которую мгновение назад страстно целовал, на нашептывая любовные глупости. Что бы там ни думал беспечный малый, а гарпий мог прочесть его шепот по огонькам в его глазах, а даму узнать по кончику туфельки. Одно почти огорчало — юноша не думал бояться. В отличие от всех остальных, видевших гарпия в гневе, он был почти в восторге от его грозного вида. «Ну, что на этот раз? Что-то решили?» — бодро спросил секретарь. — Лир, просто иди к его высочеству, ему есть что тебе продиктовать. Довольно холодно, — сообщил Гарпий, и хотел было удалиться, но оценивающе посмотрел на штору. Отношения Лира с дочерью-хранителя королевских ключей давно вышли за рамки легкого романа и, очевидно, должны были закончиться крепким союзом, пусть и не так быстро, как хотелось бы сэру Минру. — Приходи сегодня с дамой, — сообщил Гарпий после недолгого раздумия. думаю альбера будет рада увидеть твою избранницу госпожа альбера внезапно спросила мисс минору высунув круглый носик из за шторки настоящая альбера эндерви они с лиром явно друг друга стоили в отличие от него она была огненно рыжей а на щеках и спинки носа были заметны крупные темные веснушки добавляя ее и без того живому лицу ярких красок ты не говорил что знаешь саму альберу обиженно заявила рыжеволосая надуло губки Лир развел руками. «Ну, я и руки ее просил когда-то». «Что?» Выбравшись из-за шторы, она решила поколотить королевского секретаря. Правда, было очевидно, что ее любовные оплеухи не вызовут ничего, кроме умиленной щекотки на лице ухажера. Гарпий кашлянул в кулак, прерывая предстоящее любовное действо и напомнил. «Король!» «Да!» С легким огорчением прошептал Лир, но тут же оживился и поспешил к выходу. «Кстати, тебя просил зайти Дэвил. И еще Маркус вроде в городе. Ранджи тоже вернулся, да?» Гарпи кивнул. «Вот, это отдай Дэвилу!» — объявил Лир, вручая Гарпию папку, словно тот был похож на посыльного. «Его светлости!» — попытался поправить его гарпи, но королевский секретарь только махнул рукой. «Дэв и сам все знает!» — бросил он и тут же метнулся в кабинет, на ходу встряхивая магическое перо. Когда и откуда он его вытянул, Гарпий не знал, зато точно видел, что молодой секретарь в кабинет шагнул в полной боевой готовности. Гарпию оставалось лишь укоризненно покачать головой. Если бы он не знал, что в Лире умудряются странным образом переплетаться педантичность и совершенная обеспеченность можно было бы сказать, что королю с работником услужили. на все, и даже сам Лир, знали, что если Ореул захочет, любой покинет и двор, и столицу. И если надо, даже королевство. Лир, кажется, его во всем устраивал. «Приходите!» — повторил гарпик девушки, теперь уже скромно застывший в дверях. «Вам не помешает познакомиться с его друзьями!» «Большое спасибо, господин Деркарет!» — робко прошептала она и изобразила реверанс. Гарпию хотелось выругаться или хотя бы ее исправить. Ни фамилии, ни титула официально он так и не получил. Бюрократия имела какие-то не совсем понятные ему сложности, и документы на собственное имя словно пропали на уровне королевского архива еще два месяца назад. Решив, что девушку это все же не касается, гарпи почтительно кивнул и вышел. Теперь ему стоило повидаться с министром Дэвилом Салсаресом, которому он непосредственно подчинялся по приказу короля. Министр встретил его на полу своего кабинета, ползая по огромной развернутой карте на коленках, словно маленький ребенок. Подобное зрелище заставило Гарпия ошарашенно застыть в дверях. «Проходи, заходи и закрывай дверь!» Недовольно шикнул Дэвил. Гарпий подчинился, но напрочь забыл, зачем пришел. Даже папка в руках потеряла всякий смысл. Полудемону всегда казалось, что все люди в его окружении ведут себя согласно положению, которое занимают Правила и соответствие статусу казались Гарпию чем-то особо важным. И сам он очень старался носить облик придворного, не снимая. «Чего?» – удивился Дэвил и переместил очки на макушку, открывая янтарные глаза, зрачки которых тут же сузились. «Мне так проще думать. Заходи и давай!» Мне просто казалось... Что ему казалось, Гарпи сказать не мог, осторожно проходя возле стены, чтобы не задеть карту. «На границе неспокойно. Боюсь, что это как-то связано с обилием демонов в Империи Дархавера». Потирая переносицу, сказал Дэвил и поднялся на ноги. Небрежно толкнув карту ногой, он позволил ей снова свернуться толстым рулоном у одной из стен. «Впрочем, это все неважно. Разберемся. Лучше рассказывай, как твоя учеба. Спецподготовка в военной академии с курсом теории магии – это, наверное, тяжело. Я ведь два месяца тебя не видел». Министр жестом указал на большой кресло, а сам извлек из шкафа графин, наполнил два широких стакана темной ароматной жидкостью, бросил в них два маленьких кристаллика, которые тут же превратились в кубики льда, и протянул один из стаканов гарпию. Только приняв его, полудемон вдруг осознал, как глупо реагирует. Он ведь с самого начала шел не к министру, не к высокопоставленному вельможе, а к другу, с которым хотел поговорить. «Наверное, я все же плохо справляюсь», — прошептал он, садясь в кресло. «Даже забывая, что ты никогда не стремился быть министром в нашем обществе». Дэвил пожал плечами, сел напротив и тут же улыбнулся. «А наставники твои довольны? Про короля и говорить не стоит. Его величество просто в восторге от бесед с тобой. Кстати, папка у тебя в руках, это мне?» Он даже указал на нее, усмехаясь, прекрасно зная ответ по цвету кожи, который была отделана папка. Цвет министра внутренних дел был янтарно-желтым, потому гарпию оставалось только кивнуть и протянуть папку, чтобы тут же сделать глоток тягучей, обжигающей жидкости. Ему казалось, что поговорить с Дэвилом будет проще, чем с королем, но смелости почему-то не хватало. «Что не так?» — спросил Дэвил, открыв папку и тут же захлопнув. «Лир сказал, что ты хотел меня видеть». — сообщил Гарпий, буквально уклоняясь от ответа. — Да, Маркус в городе, ему хотелось с тобой поговорить. Я подумал, что ему не стоит видеться с Гвен, потому не стал говорить, где ты сейчас живешь. Он привез из последней миссии девочку, чистокровную Демонессу, и хочет ее оставить. Но прежде ему нужна твоя консультация. Да и вообще, думаю, ты понимаешь, что он всегда рад тебя видеть. Гарпий кивнул. Ему все еще трудно было поверить, что его старший брат-артефактолог теперь возглавлял комитет по защите прав демонов и демонических сущностей. А его напарником и главным помощником стал гидан Подобный рабочий союз братьев казался Гарпию странным тоже из-за отсутствия всякого образования у второго в мире полукровки. Но все в один голос утверждали, что Гиддену оно и не нужно. «Его умения и инстинкты – да в мирное русло!» Задумчиво шептал всегда Дэвил по этому поводу, а он всегда знал, как верно распределить ресурсы, в этом уже давно перестали сомневаться. «Я зайду к братьям», — коротко ответил Гарпий, зная, где располагается их служебная квартира. Ему тоже казалось, что старшему брату пока не стоит видеться с невестой нового профессора демонологии на факультете боевой магии. Ран почему-то не смог вернуться к настоящим битвам, что-то ему мешало, а вот учить других сражаться ему нравилось». «Может быть, нам придется вести войну с обитателями Нижнего мира», говорил он строго. «Маги должны быть к этому готовы». Спорить с ним о необходимости избежать этой войны не приходилось. Он был полностью согласен, но как военный был убежден, что нужно быть готовым ко всему. Вильям тоже разделял его позицию, но предпочитал охранять границы, как истинный войн. Пока Гарпий думал, вспоминая своих товарищей, Дэвил внимательно наблюдал за ним, делал какие-то свои выводы и перевел тему. «Я хотел спросить у тебя совета». Гарпий даже вздрогнул от подобного заявления. «Зачем министру может понадобиться его совет? Скорее, наоборот, он был остро нужен самому Гарпию». «Как думаешь, Ран не будет против, если я начну ухаживать за его сестрой?» Совершенно спокойно спросил Дэвил. «Калиф очень милая девушка, и в последнее время мы очень много общаемся, и кажется, я ей симпатичен». «Разве это надо спрашивать у Рана?» – удивился Гарпий. Они с сестрой все равно очень холодны, общение дается им тяжело и болезненно. Лучше спросить мнение его величества, речь ведь о его племяннице. Как отнесется к этому королю, я не знаю, Аран просто хочет, чтобы она была счастлива. В таком случае я предпочту просто оказывать ей знаки внимания до тех пор, пока не настанет срок просить ей руки. Заключил Дэвил и сделал глоток, удобно раскинувшись в кресле. Его зрачки резко сузились и снова расширились, словно драконьи глаза заглатывали информацию, витающую в воздухе. Мужчина читал Гарпия так же легко, как Гарпий читал людей. Это заставило тяжело вздохнуть и признаться. «Мне нужна твоя помощь», — прошептал полудемон, опуская глаза. «Возможно ли ускорить получение официальных бумаг на титул и фамилию?» «Так не терпится стать графом», — удивился Дэвил. «На тебя не похоже? Или дело не в титуле?» Гарпий кивнул и отвел взгляд. Ему было и стыдно, и страшно. Почему-то казалось, что, признавшись, он пойдет в глазах министра, и тот тут же назовет его дикарем. Потому Гарпий решил подойти с другой стороны. «Из-за этих бумаг мы с альбера не можем пожениться. И если мы сделаем это сейчас, я стану Эндерви по закону, а она не хочет иметь ничего общего с этой фамилией, поэтому... А почему ты не поговорил об этом с королем?» — удивился Дэвил. — Он такие вопросы решает одним ударом кулака по столу в присутствии нужного чиновника. — Мне с этими чиновниками потом еще работать, — прошептал гарпи Потому мне бы тихо и быстро получить бумаги. Вот и все. Даже титул не нужен, фамилии хватит. Дэвил нахмурился, о чем-то подумал, а потом улыбнулся. — А что, есть повод торопиться? Неужели? Гарпий кивнул, чувствуя, что краснеет, и почти обреченно прошептал «Альбера беременна». Дэвил рассмеялся радостно и даже одобрительно «Поздравляю! Не ожидал! Совсем не ожидал! Думал, ты у нас главный праведник, толк, что с рогами и хвостом!» Гарпи посмотрел на него растерянно, не понимая, смеется над ним министр или действительно радуется таким новостям. Понять его чувства Гарпи не успел. Дэвил резко встал и шагнул к карте. «Завтра будут тебе бумаги, я найду, на кого надавить. Они и так тянутся этим, не беспокойся. Но я хочу получить приглашение на вашу свадьбу». Он хохотнул и, опустившись на пол, стал разворачивать карту. Сразу стало видно, что так думать ему действительно легче. Янтарные глаза стали почти желтыми. Очки как-то сами упали на нос, и Гарпи знал, что теперь Дэвил его уже не услышит. Разговор был закончен, и все, что не сказано, они оба поняли, изучая пространство. Но полудемон все равно поблагодарил мужчину вслух и тихо вышел, не веря, что его не стали упрекать. гарпи покидал дворец с тайными тропами. Он не любил парадные резные двери и внимания придворных, потому тихо сворачивал в узенькие коридоры слуг и выходил через небольшую пристройку. Запах кухни всегда напоминал ему, что все эти пышные вельможи, с которыми ему так неуютно, все же живые люди. Но желание пообщаться с ними это не добавляло. Через сад, пройдя мимо конюшен, он выходил через ворота, в которые обычно заезжали телеги с провиантом и предметами бытовой необходимости. Даже артисты пользовались другими воротами. Дэвил шутил, что где-то в сознании Гарпия все еще сидит слуга, не позволяющая ему ходить по одним коридорам вместе со знатием. Полудемон пожимал плечами и не возражал, понимая, что ему действительно проще среди слуг, хотя они нередко испуганно дергаются, завидев его. В этом они честны. Придворный же обычно натянуто улыбается, а дамы и вовсе презрительно кривят губы за веером, наивно полагая, что так можно что-то скрыть. Честный страх был Гарпию приятней. Сегодня ему удалось никого не напугать, пожать руку стражнику на воротах и выйти в город. Оказавшись на каменной мостовой, Гарпи поднял глаза, посмотрел на скользящие белые облака, осторожно прикасающиеся к раскаленному диску полуденного солнца, и тут же вспомнил, куда ему идти. Почему-то взгляд в небо помогал ему увидеть город словно сверху, будто само солнце могло его отразить, сопоставить с карты и проложить маршрут. Приподняв воротник белой накрахмаленной рубашки, он в очередной раз подумал, что было бы неплохо где-то здесь прятать одежду попроще, чтобы теряться в толпе горожан. А так, даже сняв камзол, он просто сделал вид, что является самым обычным городским богачом, прошел мимо рынка и повернул на академическую улочку. Она была словно создана для студентов. Впрочем, именно так, наверное, и было. Близость общежития Магической Академии и ее основного учебного корпуса объясняли обилие лавок с мелкими бытовыми артефактами, магическими книгами, самопишущими перьями, специальной формой ингредиентами для зелий, аппаратурой для опытов В преддверии нового учебного года здесь суетились первокурсники. Их удивление и восторг читался так явно, что у Гарпия не оставалось сомнений. Эти ребята начинали свое обучение этой зимой. Глядя на них, он в очередной раз попытался понять, правильно ли поступила Альбера, так и не вернувшись на учебу. У них не было денег, чтобы платить за ее обучение. Но если бы только она сказала, он непременно бы их нашел, даже если бы пришлось просить их у самого короля. Но Магесса утверждала, что делать ей там нечего. А все, что ей действительно нужно знать о своей силе, она уже усвоила от самой жизни. Та была лучшим наставником, в этом Гарпи не сомневался, но считал, что диплом ей бы пригодился. гар внезапно оклинул его знакомый голос. Обернувшись, Гарпи всмотрелся в лицо молодого мужчины, шагнувшего к нему, и с огромным трудом узнал Бернарда. «Тебя не узнать, такой важный!» — с улыбкой сказал Бернард. «Не знал бы тебя, решил бы, что ты вояка в отпуске!» Широко улыбнувшись, он протянул Гарпию руку, которую полудемон с радостью пожал. Мак огня всегда радовал его своей искренностью и честностью. «Ты тоже изменился», — признался Гарпий. «Помолодел, наверное». «Есть такое, но этого все равно недостаточно, чтобы меня не спрашивали, кого именно я отправляю в Академию в этом году». Усмехнулся Бернард, убирая с лица выбившиеся волнистые пряди. «Это потому, что ты не в форме». пожал плечами Гарпий. «О, видел бы ты, как на меня реагируют в ней! Я выгляжу старым для первокурсника, а по годам я намного младше их всех. Сложно мне будет!» Констатировал он, беспечно пожал плечами и спрятал руки в карманах, словно его совсем ничего не волновало. «Жаль, что тебе не разрешили индивидуальное обучение», прошептал Гарпий, завидуя самому себе. «Он не смог бы в окружении людей учить все то, что с ним разбирали в одиночестве». «Нет, все правильно», — махнул рукой Бернард и жестом дал понять, что намерен немного пройтись с полудемоном, чтобы поговорить. «Ты особенный. Вот и обучение тебе нужно другое. А моя сила стандартная. Просто я не сразу с ней разобрался. А трудности в общении с другими магами... Они у меня были. Они у меня будут до конца моих дней. Так что буду учиться с этим жить. Ран в этом смысле мне поможет». Гарпи фыркнул и кивнул. Вопрос о трудностях был ему понятен. «Заходи иногда, раз уж теперь будешь здесь», — сказал Гарпий, принял кивок за согласие и тут же спросил. «Ты мило видел?» «Да, говорят, он легко вернулся к работе, но не узнает никого. Меня он не помнит, Альберу тоже. С товарищами познакомился заново. Хороший парень, но...» «Не тот», — заключил Гарпий и тут же поправился. «Вернее, тот, но совсем не наш». «Да, как-то даже сложно вступать с ним в контакт. Наверное, так жизнь защищает свои тайны. Бог его знает, как отреагировало бы его сердце, если бы вспомнило нас и собственную смерть». Гарпий кивнул. «Ладно, я пойду закончу с покупками и обязательно загляну до начала учебы», — пообещал Бернер. Весело усмехнулся и щелкнул пальцами, выбрасывая одну единственную красную искру. Гарпи ответил ему тем же. Щелчок пальцев, одна искра, только синяя. Это была их маленькая традиция, своего рода безмолвное прощание, только не навсегда. «Спасибо за огонь», — так всегда словно говорил Бернард. «Береги его», — отвечал Гарпи, и они расходились, как сейчас. мак огня шел за книгами, полудемон дальше по улице к Королевской академии, где, как и прежде, работал шуар. Затем ему военной академии, где учился сам, и еще совсем недавно сдавал экзамены ТЭД. Теперь врач вернулся в родные места, чтобы поступить под командование Вильяма, а ему даже предлагали остаться в столице, но он был уверен, что наукой он может заниматься где угодно, а пользу должен приносить тому месту, которое дало ему сил. Свернув на маленькую каменную улочку, Гарпий поднялся на крыльцо одного из двухэтажных домов и сразу открыл дверь, чтобы увернуться от удара демонического хвоста. Сначала отклонившись, затем проскользнув под ним, Гарпий тут же стал в боевую стойку, отбрасывая камзол в сторону. У двери стоял Гидден и с мечтательным видом потягивал какой-то желтый самокрут, размахивая хвостом, как довольный, но немного нашкодивший кот. «Ничего ты еще не дряхлый, столичный дядя!» — сказал он, все же закрыв хвостом дверь. «Да, ты тоже растешь, даже облики уже совмещаешь», — спокойно сообщил Гарпий, впервые видевший Гидона в человеческой форме, но с хвостом. «Я еще и не такое смогу!» — фыркнул полудемон, затушил папироску о ладонь и крикнул. «Маркус! Я тут случайно твоего гостя хвостом пришиб! Придешь спасать или мне его тушку на улицу выкинуть?» «Гидон!» — укоризненно простонал Гарпий, представляя, как его брат может быть невыносим. «Я тебя просил не пугать людей!» Строго крикнул Маркус где-то на втором этаже. «И не курить в доме! И хвостом тоже не размахивать!» Гидон махнул хвостом и, отвернувшись, поплелся куда-то в сторону. Гарпий знал, что полукровка предпочитает тренировать демонический дар и не учиться грамоте, чтобы Маркусу было с ним веселее. Артефактолог с этим был согласен, хоть и ворчал для вида, а выходя к лестнице, нахмурился и скрестил руки на груди, будто мог отшлепать своего помощника, как шкодливого мальчишку. Увидев Гарпия, он тут же изменился в лице. Напускная строгость мигом рассеялась, оставляя только мягкую приветливую улыбку. С Маркусом у Гарпия сложились особые отношения. Полудемону трудно было назвать их братскими. Та связь, которая образовалась у него с гиданом на его взгляд, подходила под это описание куда больше. Они чувствовали друг друга и общались словно без слов. Одного взгляда было достаточно, чтобы Гарпий знал, брату нравится его жизнь, для тьмаркуса тоже нравится, а беспечность его напускная, как у ребенка в приемной семье, испытывающая терпение своих новых родителей. гидан бросал артефактологу вызов, буквально заставляя доказывать свое доброе расположение. Глупо. Но Гарпий не мог его за это осуждать. Знать же, что Гидден в полном порядке, Гарпий мог находиться сотни километров от него. Их демонические сущности все еще реагировали друг на друга. Знаки чуть жгло в присутствии другого, но они делали вид, что это нормально, и хранили связь как величайшую тайну, обмениваясь парой фраз. Большего было не нужно. С Маркусом так не получалось. Он нуждался в беседе, хотя по-своему понимал полукровок, всматривался в них, о чем-то догадывался и задавал верные вопросы. Было в нем что-то особенное. В отличие от других людей, он куда лучше понимал и чувствовал демонов, словно мог улавливать ту информацию, которой они обменивались. Мог уловить, но понять не мог. Гарпию казалось, что все от того, что он не чувствовал этого сердцем, а старательно осознавал разумом. «Рад тебя видеть в городе!» — сразу сказал Гарпий, пожимая руку брата. Маркус кивнул и жестом предложил пройти в гостиную. Он, как всегда, был в строгом костюме, его рубашка была застегнута на все пуговицы, а внутреннее чувство порядка заставляло поднять брошенный камзол Гарпия. «Мне надо столько всего с тобой обсудить», — сразу признался он. «Только я надеялся, что ты расскажешь мне, откуда у тебя морщины на лбу появились». Гарпий недоуменно приподнял брови, переставая едва заметно хмуриться, и выдохнул. «Альбера беременна». Сразу сообщил он, занимая кресло, которое в этом доме было для него уже своим. Признаваться в этом Маркусу было совсем не страшно. гарпи знал, что артефактолог не станет его осуждать. «Поздравляю!» — совершенно серьезно сказал Маркус, искренне улыбаясь. «Я, если честно, опасался, что она не совсем уверена в своем выборе. Но если все зашло так далеко, значит, уверена. Тебя это тревожит?» Маркус жестом приказал что-то демону-рабу с тонким ошейником на черной шее и сел напротив Гарпия. гарпи проводил раба взглядом. Видеть сломленного демона было тяжело, но одного взгляда хватало, чтобы понять, что помочь ему уже нельзя. Служить Маркусу, выполняя мелкие домашние поручения, и носить ошейник, чтобы никто другой не смел его тронуть. Лучшая из возможных участей. Только Гарпий все равно было тошно всякий раз, когда он увидел таких, как этот бескрылый парень с коротким тонким хвостиком. «Сложно все, просто...» вздохнул полудемон, вспоминая вопрос брата. Мы не женаты. Я пока не имею достаточного жалования, чтобы она жила, как прежде. Альбера ничего не говорит на этот счет, и судьба семьи ее сейчас волнует куда больше, чем какие-то деньги. Но я не хочу, чтобы она училась жить какой-то иной жизнью. Ты сам знаешь, что с этим ты справишься. А деньги, если что, я помогу найти. Ты только скажи. Уверенно сообщил Маркус, скорее напоминая о себе, заранее зная, что помощи у него просить не станут. А что слышно о судьбе валенты и Адерелла? Адерелл проведет остаток дней в тюрьме магов. Никакие прошения короля не смилостивят, и Альбера с этим согласна. Ей больно, но она уверена, что это верно. А Валента скоро отпустят. Что толку его судить, если он ничего не помнит? Да и мы с тобой знаем, что того Валента больше нет. А выбрасывать таких сильных магов в такое время беспечно. Он пока под стражей прямо во дворце. Его величество беседует с ним, чтобы понять, как именно с ним поступить. С ним, как с Гидденом. «Такую силу, да, в мирное русло!» С улыбкой прошептал Маркус. «Правильно. Мне было бы даже горько знать, что его осудили, а так знаешь, что слушаешь хорошему королю. Это помогает». Гарпий кивнул, хотел сказать то, ради чего ждал Маркуса, но только выдохнул, видя демона, вернувшегося с чаем. А потом ощутил, как его окатило странной, горячей волной, незнакомой, но неистовой энергии. Резко обернувшись, он замер, приоткрыв рот. В комнату заглянула девушка. не Вернее, Демонесса, слишком похожая на девочку-подростка. У нее была совсем человеческая кожа, только чуть сероватая, словно она долго болела. Черные кудрявые волосы с маленькими красными рожками на макушке. Она смотрела прямо на Гарпиа огромными алыми глазами, улыбалась и размахивала своими тремя тонкими хвостами, словно танцующими в воздухе. — Беатрис, ты очень плохо спряталась, — укоризненно сказал Маркус. — Иди сюда, раз уж не утерпела. «Он вкусный!» – внезапно ответила Демонесса и, быстро подбежав к Маркусу, запрыгнула к нему на колени и облизала губы. «Но его нельзя есть, да?» «Нельзя!» – спокойно ответил Маркус и погладил ее по голове, словно маленького ребенка. Гарпий только ошарашенно моргнул. Демонесса он видел впервые, и сомнений не было. «Девушка в черном платье не полукровка, а настоящее дитя Нижнего мира!» Я хотел показать ее тебе, гладя девушку по голове, пока та, словно кошка, льнула к его руке, продолжая размахивать хвостиками. Она сильная, — с трудом сказал Гарпий, пытаясь уловить и понять ее сущность. Но она словно укорачивалась, убегала от него, не защищаясь, а играя. — Откуда она у тебя? — Не поверишь, — Маркус сам рассмеялся. — В Марлоке меня поймал Колин, наш пропавший Колин. Он теперь просто ходит по стране и, как он говорит, наводит порядок в судьбах людей. Так вот он сказал мне, что ему приснилась эта Димонесса, мол, ее держали в подвале одного местного вельможа. Зная его Дарья, я проверил, и вот. Колин сказал, что я должен оставить ее у себя. От этих слов Димонесса улыбнулась, внезапно поймала руку Маркуса и укусила его за палец. Вернее, коснулась его коротенькими клыками, а прокусывать кожу не стала. биатрис не пугай меня так». попросил Маркус. Я, знаешь ли, человек, и подобные шалости меня до сердечного приступа доведут. А Гидону нравится со мной играть. Она надулась, отвернулась от мужчины и стала заплетать пышные кудри в косу. Только тогда Гарпий смог ощутить ее энергию и понять, что она совсем не такая, как его сородичи. В ней все было наоборот, будто она перевернутый внутри демон. Ее короткий взгляд, и Гарпий все понял. Она не хочет назад. Она хочет остаться, но ей страшно, что эти люди будут ее обижать, как те, у которых она жила раньше. «Ты знаешь, что я тоже демон?» — спросил Гарпий, не сводя с нее глаз. «Владыка», — ответила демонесса. Ее хвосты замерли. Она оставила волосы в покое и сложила ручки на коленках, словно самая обычная, хорошо воспитанная девочка. «Ты обещаешь мне, что будешь хорошо себя вести и слушать Маркуса? Он не станет тебя обижать, садить на цепи и кричать. Он не такой, но чтобы у тебя не было проблем в этом мире, тебе придется его слушать». «И не кушать людей?» — спросила она виновата. «А зачем тебе их кушать?» — удивился Гарпи, понимая, что она никогда никого не ела. «Я люблю Маркуса и хочу попробовать его кровь. Мне хочется, но я не буду, если нельзя. Обещаю!» Она так посмотрела на Гарпия, словно уже поняла, что именно он решает ее судьбу. «Я тебе верю, но если будет очень хотеться, лучше так Маркусу и скажи. Он у нас умный, что-то придумает». «Спасибо!» – воскликнула биатрис вскочила на ноги и побежала к двери. «Я ушла играть с Гиддоном!» «Не разнесите мне весь дом!» – крикнул вслед Маркус и с усмешкой развел руками, словно не он был хозяином всего этого хаоса и не радовался ему, как ребенок, лучший из игрушек. «Ей действительно не стоит возвращаться», — покачав головой, сказал Гарпий. «Она выросла здесь?» «Я не смог добиться правды, но похоже на то. Что с ней делали, я тоже толком не знаю. Но приходится ее учить хорошим манерам, пить из чашки, есть вилкой. А гидом мне эту работу постоянно саботирует При этом Маркус не мог даже сыграть негодование, продолжая улыбаться. «Пусть остается. Она умная и все понимает. Думаю, вне дома будет вести себя хорошо». Только она действительно к тебе привязалась. Ее люблю, может быть, не шуткой, — предупредил Гарпий. Маркус вздохнул. Подумаем об этом позже. Сейчас у меня голова кругом от нее. Сам же знаешь, что о демонессах мы очень мало знаем. Гарпий кивнул. Кстати, о том, что мы не знаем. Он сделал вдох и замялся, сомневаясь, что об этом стоит говорить. — Что? — тут же хмуря спросил Маркус. — Говори. «Помнишь, фантом Деркареда, исчезая, ударил меня хвостом?» «Да, я еще волновался, что это могло быть заклинание. На удар это было не похоже». «Это, видимо, и было заклинание. У меня в том месте появился знак». «Показывай», — строго сказал Маркус, тут же извлекая из кармана пиджака лупу с какими-то насечками. «Это просто круг. Думаю, ты по-прежнему не поймешь, что это значит. Пометил меня как собственность». спокойно сообщил Гарпий, но встал, вытянул из штанов рубашку и показал обожженный бок, где застыл идеально ровный круг диаметром не больше дюйма. Маркус со свойственной ему внимательностью осмотрел его через лупу, пытаясь найти хоть какую-то неровность, но так и не заметив, ее выдохнул. «Мы действительно ничего толком не знаем о магии демонов, но фантом твоего отца доказывает ее существование», сказал он хмурясь, «а это очень похоже на основу печати». «Да, только какой?» «И зачем?» – вздохнул Гарпий. «Я ничего не почувствовал. Альбера просто увидела, но мне казалось, что тебе стоит знать». «Спасибо», – искренне поблагодарил Маркус. «Если что-то изменится, сообщи. Не надо ждать, когда я приеду. Есть же ко мне связи». Гарпий только улыбнулся. Ему эти штуковины очень не нравились, и пользоваться ими ему совсем не хотелось. «А еще бери Альберу, заглядывайте к нам, пока мы опять куда-нибудь не уехали. Завтра придем», – пообещал Гарпий и, наконец, взял свою чашку. Они еще долго болтали о пустяках. Маркус время от времени вспоминал истории своих путешествий. Гарпий рассказывал о своей учебе, а потом снимал со шкафа биатрис которая запрыгнула туда как кошка, а с слезть уже боялась. Из-за этого инцидента пришлось погрозить кулаком Гидону, напугавшему ее. А тот даже извинился, признав, что он не хотел. Диманесса нравилась ему как сестричка, и с ней он явно мог дурачиться как ребенок, что обоих более чем устраивало. Пообещав, что придет завтра с Альберой, Гарпий ушел, зная, что вечером в доме наверняка будут гости. Они появлялись каждый вечер, на чай и мирную беседу. Это утешало и спасало Альберу, а Гарпия ничуть не смущала компания Рана, Дэвила и Лира. По традиции он забегал в лавку недалеко от дома и покупал Альберы сушеных фруктов в шоколаде. Их упаковывали в коробку, и он шел с ней заранее, зная, что она все равно им обрадуется, словно впервые. Вместо цветов он приносил ей угощение, чтобы она знала, что он думает о ней. Подойдя к забору, он замер у резной калитки, наблюдая за светловолосой Магессой. Она гладила листья на тоненькой веточке молодой яблоньки и что-то ей шептала. Короткие пряди волос выбились из ее косы, и ветер ласково трепал их, прикасаясь к ее щеке и шее. Вчерашняя аристократка в простом ситцевом платьице с передником работала в саду, не переставая улыбаться. Гарпию казалось, что она лучится счастьем, и оттого ему хотелось любоваться ею вечно. Но она снова уловила его взгляд, обернулась и босыми ногами поспешила к нему по траве, чтобы буквально прыгнуть в крепкие объятия и поцеловать его в щеку. В этот момент обоих накрыло ощущение полноты и целостности своего бытия. Тревоги отступали, и становилось очевидно, что ничто и никогда уже не разлучит их.